Строго говоря, при ковале оборотня всё равно к столбу. Та самая чушка с проушиной оказалась здоровым куском железобетона, обломком мачты низковольтной линии, которую ещё при социализме хотели пробросить от Зашишевье дальше, да передумали. Не сдвинет, усомнился заспанный Лусгин. А, да хрен с ним. Главное, в дом не залезет с таким я, крям на буксире. А без шума не залезет, многозначительно заметил Муромский, словно в воду глядел. Посреди ночи вервольф принялся теребить цепь. Лусгин в окно посветил фонариком, прикрикнул: "Вот и я тебя сейчас". Наткнулся на тяжёлый жёлтый взгляд и шёл за лучшее спрятаться. Банально струсило. Там на улице шуравал отнюдь не испуганный мальчик Вова, хотя и не жестокая смертоносная тварь, нечто среднее. Оно хотело на волю и просило не становиться у него на пути, всего лишь просило. Не нагоняло ужас на всё живое, как прошлой ночью, а просто отодвинуло человека, чтобы не мешал. Во всяком случае, так это понял Лузгин. Понял Нет, батенька, ты прямо команду принял и выполнил. Неужели это зараза телепат? До да запроста. Неужели это зараза телепат? До да запроста. Копается в мозгах, внушает эмоции, подслушивает мысли. Тогда понятно, от чего ему не даются некоторые абстрактные категории. Счёт, например. 2 пальца, 3 пальца. Это то, что он глазами видит, а считать из чужой головы цифру фигושки. Хм. Оказывается, мы и в телепатии совершенно не разбираемся. Собственно, чего тут странного? Откуда нам ничего не препятствовало выйти и попросить Вервольфа утихомириться? Но просьбу наверняка пришлось бы вколачивать, а этого Лузгин себе позволить не мог. Он всё ещё верил, что статус человека, не причинившего боли, даст ему шанс записаться обратно в друзья-защитники. Очень захотелось увидеть Муромского, и желательно с лобом в руках. Снаружи перестали бряцать и начали скрести, потом скрести со звоном. Зашешевские псы давно устали блехать, предупреждая о наличии в селе зверя. Тишина стояла гробовая. И всё было прекрасно слышно. Лусгин сидел в темноте и прикидывал, насколько положение запуталось. Полдня назад он был уверен, что Веррольф неплохо понимает человеческую речь. На этой посылке строился вопросник, который Лусгин вчера набросал в уме. А теперь, как общаться с существом, которое слышит тебя через пень-колоду, зато отлично видит, чего ты спрашиваешь? А может и слышит хорошо, но всё равно больше видит. Главное, как разобрать, поняли тебя или нет. И если поняли, то насколько правильно. Что именно кроется за ответами да и нет. Скребущий, обвиняющий шум потянулся от избы куда-то по улице. Лусгер взял ружьё, фонарь, вышел на крыльцо и я обалдел.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 Лузгин закурил, повесил ружье на плечо и, не включая фонарь, пристроился вервольфу в отсутствующий хвост. А Калорит нам и с тобой смотримся, парень, – сообщил Лон. Напрашивается аналогия. Хм. Какая сторона такой и Христос, какая судьба такой и крест на себе переть. Где пригодится, там тебе и Голгофа. Ага. Надо будет записать. Сойдёт за мировоззрение. Вервольф под столбом гнулся всё сильнее, но упрямо двигался по улице вперёд. Что особенно интриговало, шёл он в глубь села, к крестам. Дурак, там килограммов не 200, а все 300. Грыжу наживёшь, пупок развяжется. Лузгин представил себе развязавшийся пупок с выпадающими из него кишками. Да так ярко, что едва удержался от желания схватиться за живот. Вервольф утробно взвыл, отбросил столб, тот гулко хлопнулся в пыль и упал на коленях, цепившись передними лапами в брюхо. Залаяли сиплыми голосами собаки. Лусгин присел на удачно подвернувшуюся водоразборную колонку. Сигарет он выронил, пришлось доставать новую. Курить, в общем-то, хотелось не очень, но чем-то надо было себе заткнуть от накатывающих мыслей. Обратень немного подышал, стряхнулся по собачье, пронзил человека взглядом полным омерзения, показал клыки и прохрипел: "Фу, ммо". После чего попытался снова подлезть под свою ношу. "Извини, я не нарочно". Смущённо буркнул Лузгин: "А мудаками старших обзывать нехорошо". Подумал и добавил: "Даже если они мудаки". Хлопнула дверь, скрипнула калитка. В поле зрения возникла тощащая сутулая фигура в майке, семейных трусах и галошах на босу ногу, зато при двух стволке. Оружие от ставного егеря было запасено изрядно. Он прикладывал к хоть каждый день ломать. Привет, дядь Сень. А мы вот тут дурака валяем. Сенья критически оглядел надрывающегося вервольфа и спросил тихонько: "Это только никому не говори. Чуешь, милок, как он в голову торкает? Раньше было, сейчас нет. Наверное, он со мной общаться не хочет, или устал, или ты его лучше чувствуешь?" Я думал, мне бл**зница. Не говори нашим, не поймут. Ещё бы. Вервольф почти взвалил столб на плечо, но уронил его. Не надоело тебе, спросил Лусгин. Знаешь, как это называется? Вервольф хрюкнул и совершил очередной подход к весу. Вес опять ему не дался. Да ещё и на ногу упал. Обертин издавленно рыкнул, уселся, вырвал из-под столба отдавленную конечность, прижал её к груди и принялся баюкать. "Будовое рыдание", сказал Лузгин. "Вот что это. С вами может сходить. Ещё не факт, что у него получится, и всё равно далеко не уползёт". Вервольф отпустил ногу, встал на четвереньки и снова взялся за столб. Хотя, интересно было бы посмотреть, в какую сторону он от крестов попрётся. До кузни, сказал Сенья просто. Вервольф оторвался от столба, под который безуспешно пытался загнать когти, и уставился на Сенью. "Ну-ну", пригрозил тот, замахнувшись ружьём. "Не валуй". Вервольф плюхнулся на задницу, вывалил язык и совсем по-человечески закрыл лапами глаза. Трактором его обратно волочь, заметил Сеня. Умаявший он. И зачем ему понадобилась в кузницу? спросил Лузгин мягко и слегка удивленно, надеясь не спугнуть удачу. Сеня мог закрыться, а то и пойти на попятный. Его охотничие рассказы в зашешевне далеко не всегда принимали всерьез и частенько бывшего егеря выставляли на смех. Он любил приписывать зверию человеческие эмоции, слишком человеческие даже по здешним широким меркам. Вот не скажу, милог, точно не скажу. Однако там инструмент то всякого: замок сбить, вывернуть скобу, цепь подпилить. Он же прошлой ночью все в кузне высмотревши. Он непостоянно без сознания лежавши, ведька думал так. Да я-то вижу, я милок в лесу верных пол жизни. Эй, чего глядишь? Отпусти бы тебя, дурака! Вервольф тихо подвыл. Уйдешь отсюда, знаю, уйдешь. Только ведь ты глупый, еще где-то на беду куришь. Оставайся лучше с нами, чем плохо. За кормежкой бегать не надо, люди хорошие.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 Лузгин ощутил это почти физически. Не понял, сказал человек обратню. Буднично сказал, но на самом деле его интонации маскировали очень серьёзное напряжение. Вот не понял я тебя, мелок. Расскажи, не удержался Лузгин. Я не понял, Сеня удручённо поматал головой. А что ты видел? Он тебе картинку показал? Дай закурить. Ты же не набери. Я мелок до сорока лет смоливший, сказал Сеня, прикуривая и не смело затягиваясь. К, а потом завязку. К. Яшкины Витька с Юркой нас пор бросили на ящик водки, и от жадности теперь не курят. А я просто бабе своей наказавший. Увидишь с папироской. И бей смертным боем. Ха, ке. А наш у меня дама крепкая и научила как не курить. Карамысла до сих пор за сараем валяется треснувший. Странные московские зоологи. Вывел собеседника на тему Лузгин. Медленные, будто премороженные. Днями больше спали, а ночью ша стали по лесу. К тебе не обращались. Это Яшкины наплели. Ой, навравши-то. Приходили ко мне эти двое. Как не прийти? Лучше меня никто тут леса не знает. И понимаешь, Милок, вот не показались они мне. А я, если человек не понравивши, бояться начинаю, что не уберегу его, случись беда. У нас вроде и не тайга какая. А всякое может быть. Ну я и того к муром, скому их пославши. И он тоже не пришел в восторг. К! Сеня бросил под ноги аккураг и аккуратно затоптал. Ну да. Он их когда за белый бор завёшь, потом и говорит: убрались не люди, только он, понимаешь, мелок, решил, что ребята.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 типа крест на пузе жёлтым фломастером. Предположим, я обещаю всячески охранять твоё право на конфиденциальность в рамках закона о печати. То есть, допустим, если ты мне сообщишь мне что-то важное, до того важное, что я, как честный журналист, буду просто обязан это рассказать людям, никаких ссылок на тебя. Нормально? Сенья задумчиво притих, осознавая услышанное. Ты же собираешься выдать такое, во что всё равно никто не поверит, напророчил Лузгин. Никто вообще. За Шешевским я не разболтаю, зуб даю. Сенья посмотрел на Вервольфа. Тот фыркнул и отвернулся. Ну и контакт у вас, позавидовал Лузгин. А думаешь, Милок, мне с этого радости много? Если б я хотя б понимал, как оно получается, Короче, они его наshortцы тогда в лесу, и вроде бы погибли оба. Загрыз, конечно. Хотя перепугавший был сильно, толком не помнит ничего. И не люди они. Люди так не могут. Как так? А я не знаю, Милок. Он же не говорит. И картинок никаких я не вижу. Ошибши ты. Я Отношения его чую. Вервольф снова хыркнул, встал и с новыми силами примерился к столбу. Вот дурак упорный, вздохнул Лузгин. И что с ним делать? А пускай тут и живет, на пелорами сгодится. Мы ж все старичьё, нам трудно уже. Доски топлевое дело, с брёвнами плохо. Тот же Муромский до да чего обугай. А в прошлый месяц и как за сердце схвативший, я думаю, сейчас что? А проводим, чтоб не скучал. Всё одно до кузни не допрёт. Шёл бы ты спать, дядю, тень. Тебе на работу с утра. А мне уж скоро доить. Я бабе-то не позволяю, у неё рука не та. Сем хороша баба, а вот доить ну не та рука. Вервольф поднатужился, громко покнул и звякая цепями, поволок столб к крестам. Лузгин последовал за ним. Сенья попросила ещё сигарету и пристроилась рядом. Значит, когда он говорил, что убивал человека в самом начале, вот что имел в виду, подумал Лузгин о Вервольфе. Те зоологи для него не люди. Итак, какая складывается картина? Отчасти прав Муромский. Бредовое, но попробуем во всё поверить. Выключить критику, оставить голую логику. Значит, в городе и окрестностях творится дурное. Кто-то нападает на людей, они исчезают без вести, по дорогам ночью лазают странные персонажи. Население запугано, милиция ведёт себя неадекватно, будто знает о проблеме, но не может её решить. и старается удержать контроль над городом доступными средствами, зажимая информацию и давя на народ. А оборотень ко всему этому бардаку не причастен. На его совести одни домашние животные. Максимум, чего он мог натворить, лишнего шороху навести. За самим оборотнем охотятся не люди в человеческом обличье, двоих он загрыз. Стало как-то холодно внутри. К Лузгину пришел очередной страх, новый, не похожий на тот, который он испытывал перед Вервольфом. Подумаешь, Шобардин, вещь понятная. Вон ползет себе, пыхтит. Вы говорите проблема Верволька в средней полосе? Дюжина мужиков из зашешевья решит эту проблему за одну ночь. Поймаем зверя с выездом к заказчику и пизды ему дадим капитально. Хоть зверю, хоть заказчику. Быстро, качественно, недорого. А по товикам значительные скидки. Возможно бартер на алкоголь. Звонить нам по телефону. Скрестов у Оборотень свернул направо, в сторону Кузницы. Ага, напомнил Сеня. Вижу. Слушай, как рано светает. Петухи скоро закричат. А одни-то сейчас длинные самые. Гляди. Лов котащит, принаровивший, оборотень вправду как-то приспособился к своей ноше, и его заметно водило из стороны в сторону, однако скорее от усталости, чем от неудобства. Он был не только крепок, но ещё и ловок. Мда. Я не понимаю, на что он рассчитывает, но ну, через полчаса час доберётся до кузницы, попробует освободиться. Уже народу вокруг будет немерено. Снова отмодохют и на место вернут с шутками и прибаутками. А он чует бедняга, что без коктей останется. Вот и хочет уйти, по-любому. Не может иначе. Его отсюда инстинкт сохранения гонит. Э-э Лусгинов очередной раз опешил. Дурной, сочувственно вздохнул Сеня. не понимает, что лучше тут без коктейй, чем потом без головы, верно Андрюха. Не смотри, милок, я не знаю, чего он так думает. Ты ему втолковать не можешь, что с головой действительно лучше. А ему видней, пожалуй, возразил Сеня. Он хоть наполовину всё равно зверь. Раз чего учуявший, не свернёт, особенно ночью, когда у него Инстинкт их в полной силе, наполовину звери. Понять бы, насколько он может своей волчей натуре сопротивляться, точно ведь допрыгается. И зачем тогда было это все, чего мы спрашивается его ловили? А ты думаешь, милок, он очень хотел на совхозный двор идти? Задал очередную загадку Сеня и, не дожидаясь следующего изумленного э, объяснил. Ему тогда жарать была охота до полной одури. Я ещё смотрел и думал: сейчас уйдёт ведь, почуюшь и нас, да разглядевшихся. И тут он сечь как, прыгнувши. Хреново это, заключил Лусгин. Но «Ну, будем кормить до отвала. А мало ли какие у него ещё инстинкты откроются, например, охотничьи. А ты говори с ним, мелок. Побольше говори. Пусть вспоминает, что был человеком. Он же пацан совсем, ему мамку с папкой надо. Вот и будешь заместо папки. Своих-то нету ещё у с Маринкой. И не будет, подумал Лузгин, а слуг сказал. Всё же и мечтал о зубастом мускулистом сыночке, чтобы сам кормился, мог за себя постоять. Да ещё эти аж степеретаскивал. Э, ты и близко к канаве не бери, свалишься. Оборотень похоже в конец умалился. Он уже не управлял столбом, напротив, кусок железобетона намотал его по краю дороги. У Луски намелькнуло желание как-то помочь носильщику, плечо что ли подставить. Вервольф потерял равновесие и едва успел отпустить столб. Тот навернулся в канаву. Пошла разматываться цепь. Сенья с лузгиным дёрнулись и остановились. Они сделать ничего не могли. Дорога здесь проходила по высокой насыпи. Канава была что надо. Оставалось посочувствовать и увидеть, как незадачливый силовой акробат спикирует в густые заросли крапивы с лапухами. Это заняло полсекунды. Вот вервольф стоит на краю, Наблюдая за падением столба, вот цепь натягивается и срывает его за ошейник вниз. Он только лапами взмахнул. Мы льотчики-специалисты, уныло пробормотал Лузгин. Есть такие, которые снизу вверх, а есть такие, которые сверху вниз. Тьфу. Приехавшие, сказал Сеня. Угу, приплывшие